Глава 11. Пять уровней совместимости. Напомним, в прежние времена критерии выбора партнера предполагали четкие параметры совместимости. Это была совместимость социального, финансового, религиозного, национального статусов мужчины и женщины. Наличие взаимной любви рассматривалось как приятный бонус, не более того. Желание руководствоваться не только статусом партнера, но и чувствами к нему усложнило процесс выбора. Параметры совместимости перестали быть четкими. Вопрос, какие характеристики должны совпадать, чтобы двум людям было тепло и радостно друг с другом долгие годы, однозначного ответа пока не получил, что делает поиск второй половинки весьма непростым и чреватым ошибками. Понятно, что совместимость мужчины и женщины лежит не только в области телесности. Современные партнеры личности, стремящиеся к максимальной наполненности своей жизни. И кроме физической гармонии, им необходимы и духовные единения. Причём никто не хочет игнорировать условия, в которых это физическое и духовное единение осуществляются. И в наше время бытие определяет сознание. Жить желательно не в шалаше, а в комфортно обустроенном доме. Все это приводит к пониманию, что совместимость современных партнеров должна охватывать пять уровней. Сексуальный отвечает на вопрос, можем ли мы доставить друг другу телесное удовольствие. Личностный отвечает на вопрос – помогут или помешают наши личностные качества бесконфликтно распределять роли в паре. Ценностный отвечает на вопрос, ради чего мы собираемся вместе жить, какие цели собираемся достичь, какое положение в обществе мы как пара хотим занять. Ролевой отвечает на вопрос, какие обязанности каждый из нас готов принять на себя и на какие свои права, Каждый из нас претендует. «Бытовой» отвечает на вопрос, как мы представляем совместное проживание, что такое для нас бытовой комфорт, что мы понимаем под желательным образом жизни. Эти пять уровней совместимости – физиология, плюс личностные характеристики, плюс ценности, плюс семейные роли, плюс стиль жизни – Важны каждый сам по себе и в совокупности. Ни один уровень не должен игнорироваться и приноситься в жертву другим. Рассмотрим их внимательнее. Первый уровень совместимости – сексуальный, самый непредсказуемый и неуправляемый. При этом мощный мотиватор к решительным действиям. Когда друг одного выдающегося актера спросил его, почему он, невзирая на осуждение коллег и общества, ушел из надежного брака с преданной, заботливой женщиной к «Ведренной красотке», роман с которой вспыхнул на съемочной площадке, тот со всей серьезностью ответил, ах если бы ты только знал, что я чувствую, когда кладу руку на ее талию». Природа возникновения влечения до сих пор не ясна. Однако открытие афродизиаков от имени богини любви Афродиты, веществ, способных располагать к близости и усиливать сексуальное влечение, склоняет некоторых людей к мысли, что оно определяется только и исключительно врожденными свойствами тела и что душа здесь совсем ни при чем. Отсюда возникают две тактики выбора партнера. Либо я не остановлю свой выбор до тех пор, пока не найду себе человека с идеально подходящей мне химией, буду набирать статистику и ждать, когда из множества сексуальных партнеров можно будет выделить того, с кем совпадают не только желание тела, но и желание души. Либо, раз влияние химии так велико, я буду ориентировать себя на то, что в паре должны идеально совпадать души, а телесное удовольствие буду добирать на стороне. Обе эти тактики ошибочны с точки зрения самой природы влечения. Французские исследователи отобрали 500 пар, в которых оба партнера независимо друг от друга указали сильные Физическое влечение, страсть, как главную причину вступления в брак. Через год половина партнеров отметила, что уровень страсти сильно понизился, но по-прежнему остается высоким. Через три года страсть как первопричину пребывания в браке указали только 30% участников исследования. А через пять лет сила страсти удерживала в браке только 15% супругов. За эти 5 лет не разбежались только партнеры, которые отметили, что их первоначально возникшая страсть переплавилась в более глубокое чувство. Физическое желание быть вместе подкрепилось общностью интересов и вне постели. Отсюда главный вывод. Даже самое сильное влечение не решает проблему взаимоотношений. Страсть, увы, угасает со временем. Но при обилии имеющихся сейчас медикаментозных и прочих средств, позволяющих поддерживать накал сексуального взаимодействия на уровне молодоженов, страсть уходит только у тех пар, которые не хотят ее удерживать. А не хотят удерживать страсть те, кого ничего, кроме страсти, не связывает. Страсть может породить отношения, а может уйти в песок, не оставив после себя ничего, кроме приятных воспоминаний. Но и отношения могут породить страсть. Жизнь полна истории любви, начало которой пары описывают так. Мы много лет знали друг друга, но вот однажды мы оказались в ситуации, когда по-новому взглянули друг на друга, и началась совсем другая история. Мы уверены, что хороший секс является совершенно необходимым условием для гармоничных отношений, но категорически недостаточным. Сексуальная совместимость – только один из пяти уровней совместимости. Значит, в процессе выбора партнера необходимо уметь задать себе правильные вопросы, чтобы качество отношений определялось не только качеством секса. С самого начала важно отделить свое чувство к человеку от ситуации, в которой вы познакомились, потому что ситуация знакомства, как выяснили ученые, может сильно повлиять на силу влечения. В классическом опыте канадских социологов Даттона и Арона в 1974 году привлекательная девушка подходила к юношам, которые только что с риском для жизни пересекли бурную горную реку, пройдя по узкому шаткому мосту длиной около 140 метров, подвешенному на высоте 70 метров. Девушка просила каждого из них помочь ей заполнить анкету. Когда молодой человек выполнял просьбу, она называла ему свое имя и номер телефона и просила позвонить, если он захочет узнать подробности проводимого исследования. Большинство участников эксперимента брали у нее записку с номером телефона, и половина из них спустя какое-то время действительно ей позвонили. А вот юноши, которые спокойно, не испытав никаких волнений, пересекали эту же реку по низкому прочному мосту, вели себя совсем по-другому. Они заполняли анкету у этой же девушки, но перезванивали очень редко. Таким образом, было установлено, что физиологическое возбуждение, вызванное страхом упасть в пропасть над бурной рекой, резко усиливало желание юношей продолжить отношения с девушкой. Адреналин, выброс которого не был связан с девушкой и ее привлекательностью, заставлял их, тем не менее, искать продолжение банкета с этой девушкой в надежде на новые бурные впечатления. И так бывает всегда. Волнения, переживаемые в ситуации знакомства, вселяют надежды на волнующие отношения с человеком. Но сможет ли этот человек их потом оправдать? Пример из практики – Маша, 27 лет, больше двух лет была в отношениях, которые начались с ее рабочей провинности. По ее недосмотру в компании сломалось дорогостоящее оборудование. Охваченная ужасом, во вовсю подогреваемым коллегами по отделу, она ждала карательных мер от начальства. Но пришел молодой замдиректора и, посмотрев на сгоревшую панель, спросил, пальцы твои целые, напиши новую инструкцию по технике безопасности, и ушел. Машина ликования было так велико, что позже она постаралась привлечь внимание этого мужчины и уже на первое свидание шла с трепетом. Из благодарности за спасение в трудной ситуации она заранее наделила его такими качествами, как доброта, умение быть понимающим и великодушным. Эта иллюзия долго подогревала ее страсть, мешала понять, каков человек на самом деле и что происходит в их отношениях. Конечно, вполне возможно, что партнер, страсть которому возникла в необычной, волнующей ситуации и во всех других ситуациях окажется молодцом. Но если по истечению времени в отношениях прозвенят тревожные звоночки, полезно задать себе вопрос. Какие качества, проявленные в той ситуации, привлекли меня больше всего? Понаблюдать, действительно ли они есть у него, и тогда уже решать, что делать с этими отношениями. Сильной ловушкой, которая создают эмоции от хорошего секса, может стать прошлый опыт. Он раскрыл меня как женщину, восторгается та, за плечами у которой грустный опыт унылого секса. «Я думала, что секс – это радость не для меня», – делится своими впечатлениями другая. В их переживаниях важное место занимает благодарность мужчине за свои новые ощущения. Именно эта благодарность и создает риск пренебречь отсутствием совместимости на других уровнях. Как выбраться из ловушки идеализации партнера, вызванной избыточной благодарностью? Как преодолеть страх разочароваться в нем, как в личности? Очень разумно начать изучать друг друга издалека. Современ детства и юности – обсудить свои родительские семьи, царящие в них отношения, традиции и ритуалы. Вспоминать себя молодого нравится практически всем. Такие беседы не воспринимаются как покушение на личные границы, а между тем дают много пищи для размышлений и часто служат хорошим лекарством от идеализации партнера. Следующая медовая ловушка – при увеличении своей значимости как сексуальный партнер женщина уверена, что удовольствие которое мужчина получает в сексе с ней служит для него таким мощным мотиватором, что он сделает все, чтобы и помимо секса их жизнь была прекрасной. Поэтому она с легкостью прощает мужчине многое, чего не простило бы в других сексуально менее привлекательных отношениях. Лучше всего помогает выскочить из этой ловушки совместная деятельность, то есть организация той части жизни, где секс не имеет значения, а личностные качества важны. Так, например, если в воскресной поездке за город партнер – нарушает договоренности, привести продукты, помочь с приготовлением ужина, воздержаться от алкоголя и тому подобное, то его поведение, скорее всего, не оставит женщину равнодушной и включит ее разум на полную громкость. И, наконец, еще одна ловушка. Якобы наличие секса в паре автоматически налагает некоторые обязательства по отношению к партнерам. Многие молодые люди и девушки, и юноши считают, что это очень устаревшая ловушка. И сейчас секс не повод для близкого знакомства. Мы готовы с этим поспорить. Во многих парах секс воспринимается как такая точка развития отношений, когда задавать друг другу неудобные вопросы уже неловко. Эту ловушку можно выразить словами – но как я могу ему не доверять и в нем сомневаться мы же теперь родные люди на самом деле стать близкими в сексуальном смысле вовсе не означает мгновенно сблизиться на других уровнях совместимости выбраться из этой ловушки непросто даже если секс совсем не идеальный потому что создается она импульсами из подсознания, сформированными опытом бабушек, во времена которых секс до брака считался стыдным и для хороших девушек неприемлемым. Этот загнанный в подсознание стыд и вынуждает девушек записывать мужчину, с которым есть секс, в почти мужья. Лучший путь из этой ловушки – поиск ответа на вопрос, что, помимо сексуальной близости, приносит в мою жизнь этот партнер. Редко, но бывают пары, которые понимают, что наличие секса мешает им по-настоящему узнать и понять друг друга. По предложению одного из партнеров, как правило, женщины, они решают сделать паузу, продолжать общаться без секса. «Я хочу понять, кто мы друг для друга». Это желание может найти понимание у другого партнера, если он действительно хочет вместе встретить старость. Если же секс имеет для пары совершенно самодостаточную значимость, и один партнер не хочет тратить время на отлаживание отношений, а другой боится, что пауза безвозвратно охладит влечение, можно с большой долей вероятности прогнозировать появление у них проблем в будущем. Сексологи пытались описать типаж пар, где сначала есть прекрасный эротический контакт и яркий секс, но довольно быстро взаимное притяжение угасает, а психологические проблемы нарастают. Это пары. Женщина-мать и мужчина-сыночек. Ей симпатичны слабые, с проблемами в здоровье мужчины-неудачники, которых она может опекать. Он психически и физически инфантильный, зависимый, тревожный и капризный. Женщина-агрессор и мужчина подкаблучник Она мужеподобная, язвительная, с незамысловатой, почти мужской стрижкой и мужским стилем в одежде. Любит во всем одерживать верх над мужчинами. Он склонный упиваться своей подчиненностью, смиренно ждущий приказов и оправдывающий наказания, получаемые от женщины. Женщина-мазохистка и мужчина-садист. Ее идеал – сильный мужчина, неспособный к компромиссам командир и начальник. Он склонный к насилию, безапелляционный в суждениях и грубый в ласках, любит причинять боль, заставляя женщину страдать. Женщина папина дочка и мужчина отец. Она инфантильная, восторженная, склонная к идеализации своего мужчины, которого обожает. В ласках предпочитает искусство, а не силу. Любит отдаваться. Он импозантный, имеющий большой жизненный опыт, с удовольствием лидирует в таких отношениях. Длительная совместная жизнь таких пар отрицательно сказывается на личностном развитии как минимум одного из партнеров, тормозит его социальные достижения и, в конце концов, делает его равнодушным и к себе, и к отношениям, что не может не сказаться на качестве секса. А если человек развивается, то велика вероятность того, что с возрастом он потеряет интерес к принятой когда-то в молодости сексуальной роли. Так, девушка-папина дочка, если она успешно продвигается в профессии и карьере, может устать от своей подчиненной позиции в паре, разочароваться в такого типа отношениях и в таком типе секса. Кроме ловушек эмоциональной и физиологической очарованности хорошим сексом, существует и ловушка недооценки плохого секса. Ничего, что секс не очень. Главное, чтобы человек был хороший. Эта ловушка появляется, когда с партнером складываются теплые дружеские отношения, в которых психологически комфортно, надежно, безопасно. И если в паре нет удовлетворяющего обоих партнеров секса, то длительные отношения возможны только если у обоих партнеров реально низкая потребность в сексе. Но если хотя бы один из партнеров хочет и может получать сексуальное удовольствие, то со временем в такой паре дискомфорт неизбежен. Запомним. Первое. Вдохновляющий секс, безусловно, важная часть долгосрочных отношений. Однако в период узнавания друг друга эмоциональная включенность, вызываемая сексуальным взаимодействием, может затруднить установление сбалансированных отношений и побудить перебрать с доверием к партнеру в других, кроме сексуальной, сферах отношений. Второе. В прежние времена при выборе брачного партнера сексуальная составляющая отношений либо совсем не учитывалась, либо отодвигалась на задний план. Но сейчас, выйдя в зону пристального внимания и мужчин и женщин, она может создавать ловушки для того, кто хочет изучить и понять партнера. Вопросы для самоанализа. Первый. Если вы узнали себя в одной из пар, описанных в данной главе книги как пары, в которых сексуальное притяжение быстро угасает, спросите себя, хотите ли вы всю жизнь оставаться в таком союзе. Взвесьте преимущество которое он вам может дать, и честно оцените недостатки. Ведь даже очень смиренные подкаблучники в конце концов вырастают из своих детских штанишек, а папина дочка вряд ли сможет претендовать на уважение ее взрослых потребностей. Сможете ли вы в трудную минуту опереться на мужчину-сыночка или придется искать поддержку на стороне? Второй. Чувствуете ли вы себя уверенной в сексуальных отношениях? Если нет, то какие, на ваш взгляд, причины у этой неуверенности? Танцевальная техника для повышения потенциала телесной чувственности. Практика танца «Обнаженный перед зеркалом» во взаимодействии со стихиями воздуха, воды, земли и огня поможет вам обрести уверенность – повысит самооценку, раскроет вашу чувственность, сексуальность и изменит к лучшему эмоциональное состояние. Создайте пространство, в котором вы чувствуете себя комфортно, уединенно в безопасности, где вас никто не побеспокоит. Подготовьте элементы четырех стихий. Вода – это может быть любая емкость с водой, будь то кувшин или чаша. Можете добавить туда пару капель любого эфирного масла, например, розы или иланг ланга. Воздух. Откройте окно, чтобы в комнату поступал свежий воздух. Зажгите ароматические палочки. Огонь. Зажгите свечи, обычные или ароматические. Земля. Разбросайте вокруг себя лепестки цветов. Поставьте букет из цветов и веток. Расположитесь перед зеркалом, чтобы вы могли видеть себя в полный рост. Выберите музыку, которая вызывает у вас приятные ощущения, волнует, вдохновляет, расслабляет и включите ее. После подготовки встаньте перед зеркалом и сформулируйте свои намерения в этой практике. Ответьте себе на следующие вопросы. Что я хочу ощутить? Какую энергию я хочу раскрыть в себе? Проговорите ответы вслух. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте, что вы находитесь вне времени и пространства. Позвольте своему телу двигаться так, как оно чувствует под музыку. Не думайте о правильности движений. Не критикуйте себя, а просто наблюдайте. Сфокусируйте все внимание на свои формы, изгибы, линии. Смотрите на себя с любовью. Примите свое тело. Отметьте свою уникальность. Представьте, что каждая из четырех стихий проникает в вас и наполняет. Почувствуйте связь с землей, прикоснувшись к лепесткам или цветам. Думая о земле с благодарностью, как о главной опоре всего живого. Окропите свое тело небольшим количеством воды, думая о том, что вода смывает с вас весь негатив и наполняет чистотой. Почувствуйте, как воздух ласкает вашу кожу. Вдохните благовоние. Взгляните на пламя свечи. Почувствуйте страсть и силу. Начните двигаться. Позвольте своему телу двигаться так, как оно того хочет. Выражайте себя в полной мере, в полном расслаблении через танец. Экспериментируйте с абсолютно разными движениями, позами, скоростью, интенсивностью. Доверяйте своей интуиции. Позвольте себе быть спонтанными и непредсказуемыми. Если в процессе танца вы начнете испытывать какие-то негативные эмоции, примите их и позвольте прожить их через движение. Когда вы почувствуете, что пора заканчивать, замедлитесь, послушайте тишину, ощутите свое тело и энергию, поблагодарите себя и стихии за эту практику. Сделайте глубокий вдох и вернитесь в реальность. Второй уровень совместимости – личностный. Личность человека – конструкция сложная, включающая в себя характер человека, его темперамент, уровень интеллектуальных способностей, совокупность его социальных навыков, степень эмоциональной устойчивости, самооценку и механизмы мотивации. Каждый партнер в паре Личность со своими особенностями. Понятно, что полного совпадения по всем компонентам личности ожидать не приходится. Но полное совпадение не нужно. Личностная совместимость не предполагает стопроцентную одинаковость личностных характеристик. Надо, чтобы характеристики совпадали частично, были непротиворечивы и взаимодополняемы. Остается выяснить, какие именно личностные характеристики должны совпадать, чтобы обеспечивать долгое счастье пары, а какие быть взаимодополняемыми. Списки характеристик, описывающих личность, огромны. Некоторые включают описание почти 300 личностных качеств. Как тут не растеряться? На какие качества обратить внимание, чтобы не прогадать с уровнем личностной совместимости в паре при выборе партнера? Чтобы выделить важнейшее и создать список, который служил бы хорошим ориентиром, мы решили довериться мнению наших клиентов и провели анкетирование посетителей нашего консультативного центра с просьбой ответить на вопрос – Какие черты в личности вашего партнера, присущие и вам лично, вы считаете наиболее важными для вашей совместной жизни? Было названо более 20 качеств, в том числе порядочность, уравновешенность, веселость, умение не доставать, понятие «простить ошибку», верность, надежность – способность понять особенности партнера и считаться с его внутренним миром, умение идти на самопожертвование в трудные времена, оптимистичность, выдержанность, умение выслушать, не критикуя, последовательность и упорство, способность порадоваться успехом другого, незлопамятность, умение поддержать словом и делом, активность, желание иметь все лучшее, умение признать свои ошибки и просить прощения, романтичность, щедрость. Далее участники нашего опроса провели ранжирование, расположили качества в порядке важности. В результате мы выделили топ-10 личностных качеств, совпадение которых наиболее желательно для пар, которые хотят жить вместе долго и счастливо. Партнеры должны совпадать по выраженности таких качеств, как 1. Надежность, 2. Целеустремленность, 3. Доброта, 4. Активность, 5. Эмпатия, сострадательность, 6. Гибкость, уступчивость, 7. Эмоциональная устойчивость, 8. Интеллект, 9. Чувство юмора, 10. Незлопамятность. Обсуждая полученный список с нашими клиентами, мы обнаружили, что разные люди понимают указанные качества по-разному. Значит, выбирая партнера, необходимо не только внимательно присмотреться к наличию у него этих качеств, но и уточнять в совместных разговорах их содержание. Давайте обсудим, что означает каждый пункт из топ 10. Первое место ⁇ абсолютная победа и главный приоритет ⁇ надежность, верность данным обещаниям, умение брать ответственность и за себя самого, свои поступки, слова и за своих близких. Вокруг так много легкомысленных обояшек, никнифов, с отношениями, похожими на соломенный домик, что уже хочется найти нуфнуфа, который ценит в отношениях не лёгкость безответственности, а прочность обязательности, так описала это качество одна из участниц опроса. Целеустремлённость умение не довольствоваться малым, не отступать от намеченных целей, не терять интерес к тому, что уже есть, точно знать что в жизни важно, и уметь концентрироваться на этом свое внимание. Веяние современных технологий проявилось здесь в том, что многие участники опроса указали, что их пугает чрезмерная сконцентрированность партнеров на интернете. Доброта. Желание тратить свои ресурсы, время, энергию, таланты и финансы на удовлетворение потребностей партнера, осуществление его мечтаний и устремлений. Разрушает отношения качество антипод, эгоистичность, стремление к персональному успеху, в ущерб развитию партнера и пары в целом. Эгоист живет по принципу «чем я могу поживиться». Как саркастически заметила одна из участниц опроса, иногда женщина готова предложить мужчине всю свою жизнь, а ему нужны только ее связи. Активность, способность проявлять инициативу во всем, в поисках источников заработка, в организации досуга и развлечений. Активный человек не ждет понуканий, он действует, а не ищет оправданий своему бездействию, не прячется за спины в других коллективе, в том числе в таком коллективе, как семья. Эмпатия, сострадательность, способность услышать, понять, почувствовать переживания партнера и сделать все необходимое, чтобы помочь ему справиться с ними. Вспоминается бессмертная Шекспировская. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Высокое пятое место этого качества в ТОП-10 объясняется тем, что в наше время мы все находимся под грузом многочисленных стрессов и в одиночку, без поддержки близкого человека, с ними не справиться. Сострадательность предполагает душевную чуткость и деликатность, умение не напоминать о сделанной ошибке с высоты своей мудрости. «Я же тебе говорил» а укреплять веру партнера в своих силах и предлагать реальную помощь в трудных ситуациях. Гибкость. Умение регулировать поведение в зависимости от ситуации. Умение собрать волю в кулак, встречаясь с необходимостью перемен. Без истерик менять места работы, жительства, привычки. Уметь признавать правоту партнера. Многие под гибкостью понимают уступчивость. Качество антипод – ригидность. Ригидный человек никогда не меняет стереотипов поведения, строго придерживается своих закоренелых привычек, способов принятия решений. Если в пару с ригидной личностью вступает человек с гибкой, подвижной, пластичной нервной системой, то может возникнуть вполне эффективный сбалансированный союз. Если же оба партнера консервативны в своих взглядах, стереотипны в привычках и наклонностях, им будет трудно справляться с теми изменениями, которые требуют жизнь. И для них трудности могут стать непреодолимыми. Эмоциональная устойчивость, уравновешенность, выдержанность, стабильная оптимистичность, умение не впадать в апатию и равнодушие особенно важна при столкновении с непредвиденными ситуациями. Эмоциональные качели, частая и внезапная перемена погоды в доме, создаваемая эмоционально неустойчивым партнером держит другого партнера в напряжении и страхе сделать ошибку, потому что в любой момент любой самый незначительный промах может вызвать гнев, уничижающую критику, агрессию или обиду. Вот пример разрушительной силы эмоциональной нестабильности одного из партнеров в паре. Алиса 27 лет и Матвей. 37 лет. Их знакомство состоялось очень по-киношному. Алиса шла по перрону Московского вокзала в Петербурге, собираясь сесть в поезд и поехать в Москву. Навстречу ей по этому же перрону, но в противоположном направлении шел Матвей. Он приехал в командировку из Москвы. Остановился, познакомился, взял визитку у Алисы и откланялся. Каково же было ее изумление, когда, выйдя из своего вагона в Москве, она увидела Матвея с букетом цветов. Он взял машину и обогнал поезд. Алиса не осталась равнодушной. Они стали встречаться. Проблемы возникли через три месяца, когда Матвей за ужином предложил обсудить возможность переезда Алисы в Москву. Алиса пообещала прямо завтра прояснить ситуацию на работе. Найдется ли ей работа в московском офисе компании. Но с утра оказалось, что нужно в нет на месте, Решения принимать некому. И когда Матвей позвонил, Алиса стала говорить о возникновении заминки. Не дослушав, Матвей крикнул в сердцах. Да ты просто курица мокрая! и бросил трубку. Попыталась перезвонить, Матвей телефон отключил. На СМС не отвечал. Пришел с себя только к вечеру. Позвонил и буркнул в трубку. Сама виновата. Мы встретились с Алисой и Матвеем, когда они пришли на консультацию. Алиса сформулировала проблему так. Матвей – человек, с которым мне хорошо, как не было никогда. И он же – человек, с которым я плачу, как не плакала никогда. Быть с ним прекрасно, но жить невозможно. Было понятно, что если Матвей не освоит способы саморегуляции, отношения зайдут в тупик. Ум интеллект. Жизнь – слишком короткая штука, чтобы прожить ее не по уму». Называя это качество, большинство участников опроса подразумевало не уровень образования, а схожесть стилей мышления – Одинаковость способов принятия решений, способность видеть лучшие варианты и учитывать последствия своих действий. Ведь в продолжительном браке не хочется по сто раз объяснять партнеру, зачем надо поступать так, а не иначе. Так же, как не хочется общаться с тем, кто будет держать вас за милую дурочку. Чувство юмора умение сгладить возникающие неловкости, вовремя сказанной шуткой создать вокруг себя атмосферу приятной легкости бытия. Даша, 32 года, и Михаил, 35 лет. На стойке регистрации билетов при вылете на совместный отдых обнаружилось, что Даша вместо зарубежного паспорта взяла российский. «Ну, старушка, ты облажалась. Рановато Россию в ЕС приняла» сказал Михаил и засмеялся. Конечно, пришлось доплачивать за билеты на другой рейс, но отдых не был испорчен упреками. Прошел так же весело, как всегда. Юмор помогает изгнать ощущение рутинности, делает каждый день жизни неповторимым. Несла памятность умение не зацикливаться на ошибках партнера, не скорбеть о прошлых неудачах в ситуации, где партнер оказался не на высоте, искать наиболее разумный способ исправить промах, а не предъявлять претензии. Мы приводим этот список топ-10 только в качестве подкрепленного некоторой статистикой ориентира. В него не вошли многие качества, которые мы считаем очень важными. Например, душевность, эмоциональная теплота, умение создать и поддержать атмосферу взаимного принятия, быть нежным, ласковым, радоваться успехам партнера не меньше, чем собственным. У каждого человека этот список свой – Приоритеты в таком списке определяет личный опыт. Девушка, которая все детство наблюдала, как мама страдает от отцовских измен, скорее всего поставит на первое место такое качество, как верный. Девушка из семьи, где родители не умели друг другу сказать спасибо, внесет в список обязательных совпадающих качеств благодарный. А выросшая целеустремленной, амбициозной девушка, семья которой жила на мамину зарплату, потому что отец на всех работах устраивал скандалы, со всеми ссорился и в результате его увольняли, внесет в список качество спокойный. Метод создания и анализа списков очень эффективный в разных ситуациях для решения разных проблем. Мы сами взяли его на вооружение и в личной жизни, и в консультативной практике и очень советуем вам. Он прекрасный, к тому же стал очень модным сейчас, но он, конечно, не единственный наш помощник в процессе выбора правильного партнера. Например, для лучшего понимания проблемы личностной совместимости полезно изучить предлагаемую нами – галерею психологических портретов. И хотя типология личностей с разным поведением в паре не исчерпывается теми 11 типами, которые мы приводим, выразительность образов поможет вам примерить каждый образ на себя и определить, какой партнер вы сама и какой партнер вам нужен. Постарайтесь увидеть в каждом портрете конкретного человека – Тогда вам будет проще опознавать типаж тех, с кем вы общаетесь сейчас и будете общаться в будущем. Демократ, уравновешенный, реалист, деликатный, сильный, наделенный чувством ответственности перед обществом и семьей, всегда готовый, бескорыстно прийти на помощь, обязательной, умеющий соглашаться, терпимо относящийся к недостаткам других. «Труженик» – чрезвычайно старательный, самоотверженный, односторонне нацеленный на выполнение обязанностей, порой забывающий о других сторонах жизни. «Добряк» – самоотверженный, бескорыстный, скромный, терпимый ко многим вещам, иногда довольно пассивный или наивный, без чрезмерных личных амбиций. «Раб» – полностью подчиненный – Готовый терпеть все, что угодно, лишь бы сохранить совместную жизнь. Эгоист. Думает прежде всего о своем благе и удобстве. Не утруждает себя, избегает излишних усилий. Пользуется бескорыстием других. Романтик. Вечно мечтающий, неудовлетворенный, живущий нереальными идеалами. Авантюрист неукротим в своих интимных запросах, постоянно ищет любовных приключений. Индивидуалист, нетерпимый, не стремящийся к семейной жизни. Сварливый, постоянно конфликтующий, вздорный, вечно недовольный и все критикующий, вносящий постоянное беспокойство. Калькулятор, живущий в соответствии с принципами «не делаю ничего даром» получать от всего выгоду. И догматик, не допускающий возражений, подчиняющий себе других, часто склонный к насилию. В долгом гармоничном браке живут, как правило, пары, в которых оба партнера относятся к первым трем типам, но, возможны и другие сочетания. Главное здесь – появляется ли у партнеров в процессе общения мотивация к саморазвитию. И сварливый может начать работать над собой, чтобы стать покладистым. И калькулятор может захотеть научиться бескорыстию. Такие порывы надо, конечно, ценить, но и наблюдать внимательно за тем, не уходит ли вся решимость измениться в пустые декларации типа «завтра-завтра, не сегодня». Время для изменений нужно, но оно не может быть бесконечным – длиной на всю оставшуюся жизнь. Быть в отношениях с партнером, обладателем положительных качеств, легко и приятно. Но человек не может состоять из одних достоинств. Недостатки есть обязательно. Правда, они могут быть разного калибра. Одни могут убить отношения, другие тяжело ранить, а третьи – просто обратить на себя внимание. Поэтому – при выборе партнера надо ясно представлять, какие личностные недостатки могут быть наиболее разрушительными для совместной жизни. Люди, прошедшие через развод, среди черт характера, которые больше всего способствовали разрушению брака, называли такие как ненадежность, «неуступчивость», «сварливость», «склонность к ссорам», Недовольство, раздражительность, легкомыслие, обидчивость, нервозность, стремление навязать свое мнение, сильная эмоциональная зависимость от родителей, самовлюбленность, постоянный контроль за партнером, неряшливость, притворство, сарказм, высокомерие, скупость, критиканство, конкурентность. Анна и Юрий, ровесники 28 лет. Оба окончили престижный университет. Оба были заряжены на быстрое продвижение в карьере. И обоим это очень нравилось. В студенческой группе рейтинг успеваемости Юрия всегда был чуть выше, чем у Ани. Они устроились в разные компании. С детьми решили не торопиться, наслаждались возможностями, которые дает молодость и немалое финансовые средства. Спустя три года Ане предложили полугодовую командировку в страну, где располагался главный офис ее компании. После работы там руководство гарантировало ей новую должность в России с великолепными условиями, в том числе финансовыми. Юрий сильно разгневался и на уговоры Ани отвечал одно и то же. «Мне...» «Сильно умная жена не нужна. Сначала из меня топа сделаем, потом за тебя возьмёмся». Аня отказалась от командировки, но этой ее жертвы оказалось недостаточно. Через какое-то время она обнаружила, что Юрий ей изменяет. «Знаешь, я понял, мне нужна жена попроще». Он хорошо знал себя и понимал, что в любой паре будет конкурировать с женой – Поэтому выбрал вариант, где выиграть конкуренцию проще. Самовлюбленность Юрия разрушила брак с Аней. И можно с большой долей уверенности сказать, что в следующем браке Юрий никакой карьерной активности от своей жены не потерпит и вряд ли сделает жену счастливой. Обдумывая приведенный выше список положительных качеств, желательных у партнера, надо иметь в виду, что для гармонии в отношениях важны не только качества человека, но и его темперамент. Темперамент является врожденным свойством. Он определяет стиль деятельности, скорость эмоциональных реакций и систему способов достижения целей. Один тип темперамента побуждает человека жить по схеме «запрягаю не спеша, еду быстро». Сангвиник. Другой тип. По схеме. Чем долго размышлять, лучше сразу за дело взяться. Холерик. Третий. Кто понял жизнь, тот не спешит. флегматика. А четвёртый. А надо ли вообще куда-то ехать? Везде хорошо, где нас нет. Меланхолик. В общении, быту, решении важных стратегических задач темперамент нельзя скрыть. Он проявляется очень ярко. При этом люди противоположных темпераментов по-разному чувствуют себя друг с другом. Кому-то подстраиваться под темперамент партнера очень сложно. Например, сангвиник с трудом переносит склонность меланхолика к пессимизму. Холерику часто не хватает терпения, чтобы по-доброму отнестись к медлительности флегматика. Но бывают и ситуации, когда противоположный темперамент воспринимается как благо для пары, и противоположности притягиваются. Холерик не боится своей вспыльчивости, потому что знает, партнер-флегматик всегда вовремя потушит назревающий скандал. Флегматик, которому не хватает детской спонтанности и яркости ощущений, тянется к веселью и яркости, привносимой в жизнь холериком. Меланхолик, всегда готовый погрустить, тянется к неугасаемому оптимизму сангвиника. Сангвинику приятно, что присущий меланхолику скепсис выгодно оттеняет его усилия по созданию общей атмосферы радости. Поскольку темперамент является врожденным свойством личности, то бесполезно надеяться, что партнера можно перевоспитать. Если его темперамент вызывает у вас раздражение до брака, то будьте уверены, что после брака зануда флегматик не перестанет занудствовать, а привычка безбашенного ветреного холерика действовать на авось никуда не денется». Поэтому, обнаружив несовместимость в этом параметре, лучше сделать правильный вывод и не застревать в изнурительной борьбе с неудобным для вас стилем жизни человека другого темперамента. Ну а если противоположность темпераментов придает вашей паре устойчивость, то наслаждайтесь своей непохожестью с партнером в этом личностном аспекте. Для чего нужна совместимость приведенных в топ-10 качеств? Она обеспечивает такое взаимодействие партнеров, которое давало бы им обоим уверенность в завтрашнем дне, создавало условия для развития пары в целом и каждого партнёра. Эти качества позволят не страшиться перемен и удовлетворять потребности в понимании, одобрении, принятии, быть друг для друга надежным источником моральной и эмоциональной поддержки. Иначе говоря... Партнеры с этими качествами могут быть отличными друзьями, сплоченной командой единомышленников. Тому, кто ищет партнера, нужно обязательно отдавать себе отчет в том, где он сам не достиг совершенства и какими качествами из топ-10 пока не обладает. И женщинам, и мужчинам очень полезно помнить принцип «требуешь» Соответствуй и работать над собой, развивать свои достоинства, формировать позитивные качества, исправлять негативные. Здесь укажем на два «но» — два препятствия для личностного роста. Во-первых, серьезным барьером к развитию может стать завышенная самооценка. И если женщина считает себя идеальной, то требования к себе в плане совершенствования у нее просто не может быть. Зато требования к партнеру выдвигаются непомерно высокие. Завышенная самооценка может относиться только к какой-то одной части личности. Например, мне... Такой красавице незачем быть еще и терпеливой. Пусть партнер быстрее вертится, если хочет быть рядом с этакой красотой. Или мне, такой умной образованной, незачем быть еще и спокойной, эмоционально устойчивой. Имею право поскандалить. Это он пусть с веткой мира в клювике летит мне навстречу. Такая позиция, к сожалению, очень широко распространена. В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем, свойственные женщинам и мужчинам. И если на первых порах в начале отношений партнер может прощать бревно в глазах, то в долговременной перспективе шансы на счастье у такой пары очень невелики. Другим барьером на пути к саморазвитию может стать банальная житейская суета. Кажется, что заняться своей душой еще успею. Ее же никто не видит. А пока буду держать в форме то, что у всех на виду. Свою внешность, свои социальные достижения и прочее. Мы не можем дать универсального совета, как мотивировать себя на развитие. Его просто не существует, потому что люди очень разные. Мы можем только напомнить, что развитие – самое эффективное средство – от старения, лучший антиэйдж из всех, которые есть сейчас и будут придуманы в будущем. Не зря говорят, что человека делают старым не морщины, а отсутствие мечты и надежды. Телесная и духовная дряхлость никогда не настигнет тех, кто не теряет самокритики, не бронзовеет в своем реальном или мнивом величии и открыт новому опыту. Развитие себя не только облегчает поиск партнера, но и служит гарантией того, что он долго не потеряет к вам интерес в будущем. Вопросы для самоанализа. Первый. Вы составили список качеств, желанных у себя и партнера? Второй. Вы объяснили себе, почему считаете важным каждый в список качеств? Третий. Глядя на составленный список, вы понимаете, каких качеств пока не хватает лично вам? Четвертый. Вы составили себе план развития тех качеств, которые бы хотели развить себе? Если нет, то почему? Второе требование к личностной совместимости – взаимодополняемость личностных характеристик. Во многих стабильных парах действует закон дополняемости. Мужчину-лидера прекрасно дополнит женщина, не склонная руководить. Тревожно-беспокойная женщина только выиграет от союза с размеренным спокойным мужчиной. Спринтерская скорость принятия решений, свойственная чрезмерно импульсивной женщине, может быть хорошо уравновешена стайерским упорством в их осуществлении, присущим неторопливо настойчивому мужчине. Размашистое желание женщины тратить деньги без оглядки на завтрашний день не разорит семейный бюджет благодаря разумной экономности мужчины. Забывчивость жены не породит больших проблем при внимательном и пунктуальном муже. Взаимодополняемость служит мощным средством притяжения. Люди с переменчивыми эмоциями тянутся к спокойным и стойким. Люди с повышенной экзальтированностью переживаний – испытывают острую жажду обезопасить себя, поэтому тяготеют к людям с повышенно серьезными взвешенными реакциями. В психологии взаимодополняемость называют комплиментарностью. Это слово не происходит от слова «комплимент», просто созвучно ему. Но тем не менее мы считаем, что встреча с партнером, обладающим Качествами, которых нам самим остро не достает, это как чудесный комплимент от судьбы. Рядом с таким партнером мы можем достичь гораздо большего, чем без него. Список качеств, которые гарантируют паре качественную взаимодополняемость, до сих пор никто не составил. Это ведь не может быть просто список антонимов к хорошим качествам. Например, антонимы «честный», «лживый». Честному человеку совсем не надо дополнять себя лжецом. Или аккуратный, неряшливый. Аккуратист вряд ли захочет иметь в своем доме такое дополнение, как неряха. Взаимодополняемость – не противоположность, а такой союз различий двух «я», который при образовании единого «мы» усиливает сильные стороны каждого «я» и помогает преодолеть слабые. Важность взаимодополняемости хорошо видна из содержания многочисленных сайтов знакомств. Их состоятели похожи, именно этим и озабочены более всего. Они приводят массу разнообразных тестов, от психологических до астрологических, чтобы на выходе выдать диагноз именно о взаимодополняемости, полагая ее главным звеном совместимости и хорошо зная главный страх тех, кто ищет свою вторую половинку. Это страх обнаружить в партнере качества, несовместимые со своими. Мы считаем, что очень важно при выборе партнера не закрывать глаза на различия, не прятать их от себя и от партнера, а признать, их наличие. Различия все равно проявятся со временем. В близких отношениях долго скрывать различия невозможно. Зато вовремя обнаруженные различия дают паре время понять свое отношение к ним и решить, являются ли они преодолимыми без чрезмерных затрат времени и сил. Вот истории из жизни, когда обнаруженные различия разрушили отношения. Все они подтверждают ту мысль, что поиск компромисса между различиями не должен идти по пути самоотречения одного партнера в пользу другого. Валерия, 27 лет, и Максим, 31 год. Поженились после двух лет общения. Максим – успешный предприниматель. Лера работала креативным директором в рекламном агентстве и никогда к самостоятельному бизнесу не стремилась. До свадьбы Максим не выражал недовольства Лериной занятостью. Лишь изредка говорил, что она многовато работает на дядю. Но после свадьбы решительно заявил, что его жена, раз уж она своего бизнеса не имеет, должна всегда быть дома до его прихода. Муж, как ты понимаешь, важнее начальников. Все время повторял, что не видит смысла подстраивать их отдых под ее рабочий график, что его заработков более чем хватит на них двоих. В общем, фактически вынудил Леру уйти из агентства. Однако очень скоро выяснилось, что образ жизни домохозяйки ей совсем не подходит что ее темперамент, общительность и амбиции требуют удовлетворения. Лера и раньше знала, что ей будет невыносимо скучно сидеть дома. Она не видела себя в роли только жены, каким бы успешным ни был ее муж. Столкнувшись с этим противоречием в их с Максимом взглядах на брак, она очень сожалела, что они не прояснили его раньше. Максим считал, что основой их благополучия станет взаимодополняемость таких качеств, как его активность-настойчивость и ее покорность-послушность. Лера же была уверена, что активность, поскольку она реально присуща им обоим, не может не учитываться как совпадающее качество и уважаться. Обратим ваше внимание, это не единственная история в книге, когда жена, уступая мужу, отказывается от своей профессии и карьеры. Причина этой повторяемости в том, что мы очень часто сталкиваемся с аналогичными ситуациями в консультативной практике. Мы хотели бы предостеречь тех из вас, кто окажется под такого рода давлением своего партнера. Прежде чем решиться на такой шаг, представьте во всех подробностях и нюансах свою жизнь после того, как вы его совершите. Нина и Андрей, ровесники, 25 лет, после нескольких месяцев встреч собрались вместе отдохнуть. Нина выбрала далекую страну, загрузила программу путешествия экскурсиями, и тут... Выяснилось, что Андрею, айтишнику, проводящему время либо в автомобиле, либо в кресле у компьютера, вся эта активность не нужна. Для него отдых — поваляться на пляже, посидеть в баре и, конечно, не расставаться с интернетом. Как горько пошутила Нина, он уже сам перелет посчитал напрягом и сказал, что на этом его потакание моим чудачеством закончилось. На ее вопрос — «Могут ли они отдыхать по-другому?» Андрей честно ответил. «Не я. Мне на отдыхе надо полениться. А ты уж со своей активностью как-нибудь договорись». Нине надо было решить, является ли это различием в способах отдохнуть преодолимым. Не станет ли оно источником постоянного недовольства. Она поняла, что ее человеческая природа требует выхода, в том числе и на отдыхе, что лежать тюленем на пляже ей всегда будет неинтересно. Поэтому решила прекратить отношения с Андреем и продолжить поиск правильного партнера. Следующая история о том, что различия могут быть незаметными какое-то время, но разрушают отношения, когда проявляются в полную силу. Марина, 29 лет, и Сергей, 31 год. Оба пережили разводы. Марина, восхищенная бизнес-успехами Сергея и его мужским обаянием, в компании это притягательный центр, остроумный и тактичный, недоумевала, что заставило его бывшую жену уехать в другую страну под предлогом «там климат для ребенка полезнее» и в конце концов свести общение с ним к минимуму, а затем и вовсе официально развестись. И только когда они оказались в компании ее подруг, где безусловным центром была, естественно, она, проявилась его прежде незаметная черта – непереносимость чужого успеха. Остроумие превратилась в желчность, тактичность ультучилась, сменившись глухой агрессией. Марина считала, что ее успехи – это украшение и его жизни тоже. Пыталась объяснить Сергею пагубность и незрелость его позиции, на что тут заметил свысока «я лучший, и менять это не собираюсь». Несовместимость таких качеств, как доброжелательность и ревнивость, стремление к сотрудничеству и конкурентность остудила Маринины чувства и вызвала кризис, в их с Сергеем браке. Истории эти разные, а главный вывод из них один. Увидев различия, надо обсудить их с партнером и понять, будут ли они работать на благо пары, не разрушат ли ваши личности. Если различия стимулируют каждого партнера на развитие, то с течением времени это приводит к тому, что различия стираются, и с годами партнеры становятся похожими друг на друга. Замечено, долго прожившие в счастливом браке люди даже внешне становятся похожи, будто они кровные родственники. Взаимодополнение означает, что каждый из партнеров хочет и может делать то, чего другой делать не хочет или не может. Один планирует, другой осуществляет планы. Один хочет идти на работу, другой предпочитает остаться дома. Один руководит, другой следует командам. Важно понять, как вы относитесь к различиям, как относится к ним ваш партнер. Уважаете ли вы эти различия? Уважает ли их ваш партнер? Превращается ли ваша жизнь в изнурительную борьбу за отстаивание ваших особенностей? Не истощает ли поиск компромиссов ваших ресурсов, времени и сил? Эмоционально-энергетические затраты на притирку несовпадающих качеств должны обеспечивать движение пары вперед к радости и достижениям, а не удержание отскатывания назад к разочарованиям и поражениям. Чтобы добиться всего, что нужно паре, надо знать и уметь многое. Одному человеку все эти знания и умения просто не под силу, так что взаимодополняемость способностей, навыков, привычек партнеров обусловленная жизнью необходимость. Чем более скоростным является транспорт, тем сложнее формула его топлива. Если пара не хочет скрипеть на дороге жизни, как допотопная телега, а хочет двигаться в будущее, как современный лайнер, надо видеть различия и радоваться им, а не кроить партнера по собственным лекалам. Запомним. Первое. Чем более ясно вы увидите различия между вами и партнером до брака, тем меньше разочарований вас ждет в семейной жизни. Второе. Те различия, которые вызывают беспокойство до брака, в браке могут стать причиной непреодолимых разногласий. Двух совершенно одинаковых людей не бывает, но различия могут быть полезны паре, работать на ее стабильность, безопасность и комфорт а могут разрушать личности партнеров, по крайней мере, одного из них. Третий уровень совместимости – ценностный. Удивительно, как редко мы говорим о своих ценностях, то ли считая их чем-то само собой разумеющимся и одинаковым для всех, то ли наоборот, чем-то очень абстрактным и не имеющим отношения к реальной жизни. Тогда как ценности играют ключевую роль в нашей жизни. Именно ценности формируют наши убеждения, предпочтения, действия. Они – внутренний компас, определяющий направление наших усилий. Мы действуем, чтобы получить то, что считаем ценным, а потом это сохранять и сберегать. Если, например, наша ценность – любовь, то мы готовы искать ее, не растрачивая время на случайные связи, а, найдя любовь, готовы сделать все, чтобы ее сохранить. Наличие ценности «любовь» служит нам навигатором, который помогает выбрать, куда направить свое внимание при знакомстве, где проявить настойчивость, а где уступить ради развития отношений. Ценности работают как фильтр для нашего мира. Если ваша ценность – щедрость, то вы никогда не будете экономить на подарках близким и всегда будете находить в этом удовольствие. Если ваша ценность – стабильность, то вы никогда не будете провоцировать конфликты и выберите лучший способ их избежать. Ценности, конечно, меняются с возрастом, но отнюдь не все. Есть те, от которых человек никогда не захочет отказаться. Вот поэтому изучение совместимости по ценностям имеет очень важное значение. Оценка ценностей партнера, как и изучение личностной совместимости, требует четкого осознания собственных ценностей. Мы об этом уже говорили, но считаем важным это подчеркнуть еще раз. Чтобы понимать, какие ценности у партнеров должны совпадать, напомним. Ценности определяют нашу жизнь во всех сферах. И выясняя ценности в одной сфере жизни, нельзя забывать о других сферах. Личные ценности отвечают на вопросы, каким я хочу и считаю правильным быть, какие свои цели считаю обязательными и буду стремиться к их достижению. Человек с личной ценностью честность уйдет из отношений, столкнувшись с ложью. Человек с ценностью свобода не позволит себе быть в отношениях рабского подчинения. Семейные ценности передаются в семье из поколения в поколение, но могут формироваться и из желания прожить свою жизнь по-другому, а не так, как жили родители. Моральные ценности – это то, что важно и значимо в любых отношениях и в любых обстоятельствах – добро, справедливость, уважение к другим. Эти ценности формируют одобряемые и неодобряемые в обществе нормы поведения. Ценность уважения к другим, например, формирует неприемлемость, осуждение и наказание агрессии, нанесение физических и психологических травм. Ценность добро мотивирует на помощь самым слабым членам общества, создание приютов для бездомных животных, фондов помощи больным и престарелым. Культурные ценности – формируются в каждой культуре и отражают историю, традиции и убеждения этой культуры. Ценность уважения к предкам, например, мотивирует на бережное отношение к достижениям предыдущих поколений, на создание музеев, заповедников, изданий воспоминаний и мемуаров. Духовные, мировоззренческие, нравственные, эстетические ценности – определяют сущностный смысл жизни, помогают преодолеть самые тягостные обстоятельства. Как писал сумевший выжить в нескольких концлагерях во время Второй мировой войны психолог Виктор Франкл, тот, кто знает, зачем жить, может выдержать почти любое как. Профессиональные ценности определяют, как человек относится к образованию и работе, что считает важным в выстраивании карьеры. Материальные ценности – это физические вещи и блага, которым люди придают значение, например, деньги, дома, автомобили, техника, одежда и украшения. Ценностная совместимость достигается высокой степенью близости целей и ценностей партнеров – личных, отношения к самому себе, семейных – отношения к супружеству и родительству, мировоззренческих – отношения к религии, политике, общественной активности и финансово-материальных – отношения к деньгам и миру вещей. Причем ценности определяют не только что мы ценим, но и как мы это приобретаем, что считаем приемлемым или неприемлемым в достижении ценностей. Не надо бояться разговаривать о ценностях. Ценности – это то, что нельзя игнорировать, к чему бы они ни относились. Приведем наиболее распространенный топ-10 Список семейных ценностей, чтобы вы могли ориентироваться на него в общении с партнером. Любовь, доверие, доброта, верность, взаимопонимание, уважение, ответственность, прощение, значимость для родных, следование ритуалам. Нельзя, выбирая партнера, игнорировать его семейные ценности. Вот некоторые вопросы для того, чтобы выяснить систему семейных ценностей партнера. Что значит брак и семья для тебя? Считаешь ли ты, что для создания семьи надо венчаться? Знаешь ли ты, что венчанный брак накладывает на супругов особые обязательства верности, соблюдения религиозных обрядов и религиозного образования детей? Что ты выберешь, если семья будет мешать карьере, карьеру или семью? За что отвечает в семье муж? В чем ответственность жены? Куда должны быть направлены ресурсы семьи? На развитие мужа или развитие обоих супругов? Как ты понимаешь равноправие супругов? Сколько детей ты хотел бы иметь? Рождение детей должно планироваться или нет? Родительские обязанности – это прежде всего обязанности матери? Какова роль отца в воспитании детей и уходе за ними? Ресурсы семьи должны тратиться в первую очередь на родителей или детей. Очень полезно выяснить, какое значение родительская семья партнера придает ритуалам. Их соблюдение имеет огромное значение для сплочения семьи. Привычка вместе ужинать, собираться за большим столом по выходным, вместе встречать Новый год, праздновать дни рождения – все это создает ничем незаменимую атмосферу родства, дает чувство принадлежности роду и удовлетворяет важнейшую потребность безопасности. Если семья вашего партнера дружная, вы можете быть уверены, он тоже будет стремиться больше времени проводить с семьей, чем вне ее. Нельзя, выбирая спутника жизни, игнорировать его религиозные убеждения. Как утверждает Эрих Фром, автор изумительной книги «Искусство любить», «Мы – то, во что мы верим». Религиозные предписания пронизывают и четко регламентируют все сферы семейной жизни, начиная от секса и заканчивая отношениями с предыдущими поколениями родственников. Наивно предполагать, что партнер, принадлежащий к другой религиозной конфессии, откажется от ритуалов и предписаний своей конфессии, или что атеист станет выполнять религиозные ритуалы, ведь он не признает их важности, не видит в них смысла. Пример из жизни. Ольга, 23 года, и Тимофей, 30 лет. Их роман был пылким и стремительным «Свадьба светской». Однако через некоторое время Ольга, под влиянием своей мамы, женщины набожной, глубоко религиозной, четко соблюдающей все посты, не пропускающей воскресных служб церкви, стала требовать от Тимофея подчинить и их совместную жизнь таким же правилам. А он сначала почувствовал себя обманутым, ведь до свадьбы жена никаких попыток достичь договоренностей в этом отношении не предпринимала. Затем, движимый сильным чувством к Оле и их маленькому сыну, он попробовал следовать правилам церковного брака, но быстро почувствовал неискренность своего поведения. У него не было реальной потребности часами стоять на церковных службах, причащаться, получить благословение от батюшки по тем вопросам, где он считал себя вполне компетентным. Как ни печально, но пара рассталась». Нельзя, выбирая спутника жизни, игнорировать его материальные ценности. Если ценность партнера – свой дом, то не стоит надеяться, что он будет тратить заработанные деньги сначала на отдых, а потом на дом. Несовместимость материально-финансовых ценностей часто является причиной распада браков. Именно на нее указывает более трети разводящихся пар. Разногласия в способах зарабатывания и распределения денег и других материальных ресурсов порождают многочисленные конфликты. Это происходит от того, что на этапе выбора партнера пары не задали друг другу важные вопросы, а именно, кто и с какими временными затратами будет зарабатывать деньги. Как муж отнесется к ситуации, когда заработки жены превысят его собственные? Как жена отнесется к ситуации, когда заработки мужа потеряют в количестве? Случатся проблемы на работе или в бизнесе? Кто в семье будет иметь право распределять финансы? Кто в семье будет принимать решение о том, куда направить заработанные деньги? Какова будет степень самостоятельности каждого супруга в использовании семейного бюджета? Нельзя, выбирая спутника жизни, игнорировать его профессиональные ценности. Если для человека карьера – это ценность, то он ждет от партнера понимания и поддержки и не будет отказываться от карьеры, как бы партнер его не уламывал и какие бы плюшки ему не сулил. Изменять ценности в ходе семейной жизни очень сложно, так как они имеют глубокие корни и определяются в основном родительской семьей. Значит, изучению системы убеждений партнера необходимо уделить внимание. Рассогласование в понимании семейных ценностей неизбежно приведет к дисгармонии супругов. Их отношения наполнятся критикой за излишнее внимание к одним ценностям и пренебрежение другими. Отсутствие ценностной совместимости приводит к конфликтам двух типов. Это, во-первых, конфликты в связи с разногласиями по таким вопросам, как, например, что считать важным и второстепенным, престижным и непрестижным, хорошим и плохим. И, во-вторых, конфликты в связи с разницей взглядов на способы достижения жизненных целей, что считать честным, а что нечестным, достойным и недостойным порядочным и непорядочным. Хорошая степень совместимости партнеров на уровне ценностей обеспечивает и хороший уровень совместимости на четвертом ролевом уровне. Чтобы лучше понять свои семейные ценности и ожидания от отношений, предлагаем вам пройти тест «Семейные ценности», который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Четвертый уровень совместимости ⁇ ролевой. В семье каждый из партнеров может выполнять несколько из восьми ролей. Роль кормильца, ответственного за материальное обеспечение семьи. Роль хозяина, ответственного за распределение финансов, создание бытового комфорта. Роль родителя, ответственного по уходу за младенцами и дальнейшее воспитание детей. Иначе говоря, роль отца. Или матери, роль сексуального партнера, роль организатора досуга и развлечений, роль создателя семейной субкультуры, ответственного за семейные традиции и ритуалы их создание, развитие и поддержание роль ответственного за поддержание родственных связей, роль семейного психотерапевта, ответственного за поддержание эмоциональной, положительной атмосферы в семье. Долгое время вопрос о том, кто какие роли выполняет, не нуждался в обсуждении. В традиционной патриархальной семье за супругами закреплены строго определенные роли. Муж выполняет роли кормильца, хозяина, сексуального партнера, а жена выполняет роли хозяйки, ответственной по уходу за младенцем, воспитателя, сексуального партнера, организатора развлечений, ответственной за поддержание родственных связей и психотерапевта. Но сейчас почти не встретишь патриархальные семьи. У молодых пар совсем другое понимание того, кто и за что отвечает, кто какие обязанности имеет. Практически нет деления обязанностей на только мужские и только женские. Женские. Роль главы семейства, кормильца, добытчика перестала быть исключительно ролью мужа. Карьерных возможностей у женщин сейчас не меньше, чем у мужчин. Это привело к появлению пар, в которых роль лидера, ответственного за финансовое благополучие семьи, взяла на себя женщина. Однако есть и пары, где эхо из жизни прошлых поколений не позволяет мужчине принять и одобрить социальный, профессиональный, карьерный, финансовый успех женщины. Если мужчина считает, что много зарабатывающая жена лишает его чувства, что он настоящий, правильный мужик, то он будет либо ограничивать жену в ее рабочей активности упреками типа «ты совсем семью забросила», либо разрушит брак своей тотальной неудовлетворенностью, замучит жену придирками, критикой типа «посмотри, в кого ты превратилась, не женщина, а лошадь ломовая» и обесцениванием ее достижений. Мужем, успешной в карьерном смысле жены, движет страх потерять свой главный рычаг управления – ее финансовую зависимость. Поэтому многие мужья выбирают стратегии своего поведения соперничества. Для них настоять на своем означает одержать победу на поле семейной брани, что позволяет им почувствовать себя главой семьи в том самом патриархальном смысле. Только по-настоящему сильный мужчина имеет достаточно уверенности в себе, чтобы не видеть в отстаивающей свои права женщине соперницу. Он готов к сотрудничеству. Его главенство, явное или скрытое, выражается в том, что он умеет Мыслить стратегически. У него достаточно великодушия, чтобы прощать женщине ее заблуждения. И у него достаточно интереса к жизни, чтобы не жить по раз и навсегда усвоенным принципам а быть любознательным и гибким. А обезличенный, закомплексованный мужчина создает достойный себя идеал комнатной женщины, полностью лишенной собственных амбиций вне семьи. Неуверенный в своих силах мужчина строит семейную жизнь по принципу «чтобы вернуть святость домашнему очагу, надо вернуть женщину на кухню». Тогда как в эгалитарной паре, то есть в паре, где принцип равноправия распространяется на все стороны жизни, в том числе и на финансовую, убеждения должны быть следующими. Муж и жена – имеют равные права на зарабатывание денег. Муж и жена распределяют свои домашние обязанности так, чтобы давать друг другу возможность продвигаться в карьере и в бизнесе. Большие, чем у жены, заработки мужа не дают ему оснований пренебрегать ее вкладом в их общую жизнь. Большие, чем у мужа, заработки жены не дают ей оснований не ценить его хорошие качества. Роли хозяина-хозяйки тоже не могли не измениться по сравнению с прежними временами. Ну и здесь не так все гладко, как могло бы быть. Казалось бы, при такой технической вооруженности, какая сейчас есть, практически во всех квартирах уборка, стирка и даже готовка превращаются в совсем необременительное занятие. Тем не менее, сфера хозяйственно-бытовых работ в некоторых семьях превращается в одну из самых конфликтных. До сих пор мужчины не хотят становиться повелителями пылесоса, стиральной и посудомоечной машин. И на просьбу, например, вынуть белье из стиралки отвечают: Я на это не подписывался. Идея ролевого равноправия в семье до сих пор не получила своего достойного воплощения, потому что. Мужчины не готовы делиться своей властью, женщины не готовы к реальному равноправию. Во многих семьях родители воспитывают принцев и принцесс. Они так много сил вкладывают в воспитание ребенка, что он привыкает быть потребителем. Его «я» не хочет и не умеет превращаться в «мы». Жизненный проект такого дитятки имеет вид красивой картинки, в которой благо осыпают его, как манна небесная, и для их получения не нужны никакие усилия с его стороны. Убеждения, пришедшие из жизни предков в семьях патриархального типа, все еще оказывают и на мужчин, и на женщин достаточно сильное влияние. Идя на поводу у законов патриархальной семьи, многие женщины позволяют партнерам игнорировать свои интересы. В результате они невольно пробуждают в них позицию господина, а себя добровольно ставят в позицию жертвы. Такая модель отношений – Очень удобно для мужчин-тиранов, чтобы властвовать над женщиной, и для мужчин с низкой самооценкой, чтобы чувствовать себя великим спасителем-благодетелем. В счастливых семьях никто не жертва. Каждый имеет право предъявить свои потребности и получить часть семейных ресурсов для их удовлетворения. Значительную трансформацию претерпевают роли матери-отца. Современные супруги понимают, чтобы материнство и отцовство было счастливым, необходимо выработать общий взгляд на то, в каком возрасте они планируют детей, сколько детей они хотят и как будут их воспитывать. Конечно, отцовские качества в полной мере проявляются вместе с рождением ребенка. Однако и до появления первенца необходимо четко представлять себе – каким отцом видит себя избранник, каковы его ожидания от женщины в роли матери. И самые значительные изменения у роли психотерапевта или домашнего утешителя, который успокоит, приласкает, посочувствует. Эта роль превращает семью в безопасную гавань. Исторически она всегда принадлежала женщине. Но дикие стрессы современной жизни повышают хрупкость психики, и желание иметь эмоциональный тыл у женщин такое же сильное, как и у мужчин. Они тоже хотят придя домой поделиться подробностями прожитого дня, часто совсем нерадужными, выплеснуть накопившиеся эмоции и быть не только выслушаны, но и поняты. В счастливых семьях Оба партнера с большим вниманием относятся к роли психотерапевта. У них никогда не возникает ситуации одиночества вдвоем, потому что всегда есть желание поговорить по душам. В конце любого дня любящие семейство обязательно находят повод для теплого сердечного общения. Ролевую совместимость очень трудно проверить в романтический период отношений, пока партнеры не живут под одной крышей. Есть только один способ понять хотя бы приблизительно, как партнер представляет себе, что такое хорошо и что такое плохо для него в каждой из ролей. Надо обсудить, как и кем выполняются роли в его родительской семье, с чем он согласен, а что ему не нравится. Конечно, Наличие идеи о том, как будут распределяться роли в его собственной семье, не гарантирует, что он будет воплощать их в жизнь. Тем не менее, знать и эти идеи точно нужно, ведь, возможно, они для вас совсем неприемлемы. Пятый уровень совместимость, Бытовая совместимость. Любовная лодка разбилась о быт. Горестно посетовал когда-то Маяковский. Действительно, несовпадение привычек, стереотипов поведения, способов организовывать и проводить досуг является одной из самых частых причин разводов. Хотя, казалось бы, разве так важно, едим мы на скатерти или на пластиковой поверхности стола? Ксения, 36 лет, и Борис, 34 года. Он свободный художник, вырос в интернате, затем жил в институтском общежитии в Москве. Она – менеджер по персоналу крупной компании из семьи дипломатов. Ксения рассказывает о причинах крушения их брака. «Для меня семейный ужин всегда был одним из незыбленных ежедневных ритуалов. Это время, когда близкие люди делятся друг с другом впечатлениями о проведенном дне, говорят о планах на завтра. Я всегда бежала с работы домой, чтобы и приготовить, и стол накрыть. А Боря съедал котлеты, беря их прямо со сковородки, и мчался к компьютеру, потому что там ужас, что интересное сейчас показывает. Она считала обязательным собирать у себя дома всю большую семью. Родители, семья сестры с тремя детьми, незамужняя тетушка, бабушка и ее муж. Не представляла, как можно в Новый год уехать из страны и не провести его с родственниками. Готовила рождественские подарки, тратя на это порядочное количество сил, энергии, денег. Помнила все дни рождения. С удовольствием писала забавные поздравительные стихи, делала фотоколлажи. А ему было скучно, на этих, как он называл, пенсионерских слетах. Он считал их напрасной тратой драгоценного времени и всегда стремился избежать выполнения этой клановой повинности. Когда она упрекала его в сухости и невежливости, он отмахивался цитатой Фаины Раневской «Лучше быть хорошим человеком, который ругается матом, чем ласковым подонком с хорошими манерами». И тем самым еще больше обижал Ксению и отдалялся от нее. Последней каплей взорвавшей их брак стала его очень злая шутка. «Знаешь, когда ты говоришь, что к нам опять едут твои родственники, мне хочется поставить на подоконник нашей квартиры пулемет и их прямо у метро отстреливать». Под бытовой совместимостью мы подразумеваем совместимость стилей жизни, то есть совпадение взглядов на то, как надо проводить свободное время, каким интересам отдавать предпочтение, какой уровень комфорта обеспечивать. Чем больше общего у партнеров в том, что касается способов восстановления сил, получения новых эмоций, проведения досуга, тем в большей безопасности находятся их отношения. Понять бытовой уровень совместимости вполне по силам каждому, кто в этом заинтересован. Необходимо сравнивать свои привычки, интересы, хобби и способы проводить свободное время. Главным барьером на этом пути является решение женщины взять весь быт на себя в надежде впечатлить партнера хозяйственностью, кулинарными способностями, ловкостью, в наведении порядка и расторопностью. Освобождение мужчины от бытовых обязанностей развращает его в том смысле, что однажды попробовав ничего не делать по дому, он вряд ли захочет отказываться от этого и в будущем. Женщина при этом вообще не будет знать, что мужчина реально умеет в быту делать, а чему ему надо учиться. Запомним. Первое. Наиболее полно совмещаются люди, близкие по сексуальной силе и с глубоким духовным родством, с одинаково развитыми психологическими свойствами, умеренные экстраверты и умеренные интроверты, с совпадающими представлениями о содержании семейных ролей, с одинаковыми привычками, определяющими бытовой уклад, с совпадающими интересами в области досуга второе труднее совместимы люди с высоким развитием своих нервно психологических свойств крайние интроверты и экстраверты очень возбудимые и чересчур активные люди с жесткими негибкими эмоциональными реакциями и люди эмоционально неустойчивые с ненасытными потребностями в полярных эмоциях третье Возникновение любовного влечения ⁇ тайна, не раскрытая до сих пор. Но долгосрочные счастливые отношения включают не только блаженство взаимного желания быть вместе, но и высокую степень ценностной, ролевой и бытовой совместимости. Более того, без этой совместимости любовь чахнет, как цветок, над которым много солнца, но не хватает влаги. Четвертое. Столкновение семейных ценностей супругов мешает им наладить устойчивый уклад семейной жизни. Пятое. Для гармоничного союза в семье каждому из супругов надлежит исполнять определенную обязанность, которая должна ему подходить. Ролей много, они требуют от человека разных качеств. Кто-то хочет быть хозяином в доме, следить за порядком, обеспечивать уют, кто-то обеспечивать материальный достаток, кто-то хочет быть лидером в воспитании детей, а кто-то поддерживать контакты семьи с родителями и друзьями или быть утешителем и эмоциональной отдушиной. Шестое. Определив собственное место в будущем союзе, вы сможете сформировать требования к партнеру. Ролевое соответствие партнеров ⁇ важный гарант долгосрочности их союза. Седьмое. Главное в создании гармоничного союза ⁇ стремление изучить и понять партнера, а не переделать его в сочетании с желанием развиваться самому. Искореняя свои недостатки, эти стремления не позволят разрушиться отношениям даже тогда, когда страсть утихнет, уступив место привязанности и сердечной теплоте.